Послесловие автора С последнего тома прошло 4 месяца Я счастлива видеть вас всех снова Я автор Маруяма Кугане. Как вам третий том Властелина Кровавая Валькирия? Почту за честь, если понравился Но что же написать в послесловии? У меня каждый раз возникает этот вопрос Поскольку я провожу время в основном дома и в офисе То не уверена, что смогу сделать послесловие интересным Вот почему я решил рассказать вам о том, как жила последние 4 месяца. Сначала я провела месяц за написанием Черновика, потом передала его редакторам. К примеру, историю этого тома я завершила в середине января. Затем, когда Черновику сделали корректуру, его вернули мне для дальнейшей подгонки. Работа была завершена за полтора месяца, включая авторские правки, и том был завершен. С повторной сдачей набросков и правками в общей сложности на Кровавую Валькирию я потратила примерно 3 месяца. С момента завершения работы до её публикации остаётся примерно месяц свободного времени. Я разделяю месяц на 4 части и провожу некоторое время за обновлением веб-романа. Работа в компании у меня простая, и я прихожу домой рано. Тем, кто работает допоздна, Пришлось бы уменьшать время на сон. У них даже нет свободного месяца, как у меня. Должно быть, это трудно. Но как успевают авторы и публикующие по книге каждые три месяца? Вот бы мне кто-то сказал. Теперь я хотела бы выразить благодарность. Собин сама. Все в студии дизайна Черт Дизайн Студио. Дапа сама. Эфтан сама. Если бы не ваша помощь, я не смогла бы завершить работу. Я вам благодарна. Хани, спасибо за старание. Я постараюсь сделать меньше ошибок. И вам, читатели, купившие книгу, спасибо огромное. Если у вас есть замечания или предложения, можете послать мне открытку. Извините, но почтовые расходы вы должны взять на себя. А читатели из интернета можете написать свое мнение прямо на сайте. Я буду очень благодарна. Весь следующий том... Я хочу посвятить людоящерам. Я буду очень рада, если вы продолжите меня поддерживать. Что ж, увидимся в следующий раз. Март 2014. Маруяма Кугане. Читал Адреналин.